Мы так и сделаем. Придется еще прикупить продовольствие. Что нам мешает? Американец олицетворял благодушие и жизнерадостность. Сегодня как раз базар превосходно, обрадованный Смит, оборвал шерпа на полуслове. Не будем терять времени. Прибывшие с первым караваном торговые гости разложили свои товары прямо под крепостной стеной. Статный Сикимец. с красным, как кедровые древесины, лицом, привез мешки отборного риса и чайный лист. Сопровождавшая его коротко остриженная красотка с золотым кольцом на левом крыле мило приплюснутого носика, ловко орудуя мерной казиной, уже отсыпала положенную долю монахам и весело болтала с соседками. Непальские лимбу выставили на продажу черные проса, крохотные початки кукурузы и всевозможные корения, розовые ямс, маниоку, серые пупырчатые клубни имбиря, печальный сик в голубом тюрбане дремал над ящиком с самоцветами. Кроткие кираты доставили из долины Катманду картофель, дзамбу и всевозможные ритуальные поделки, трехгранные ножи нурбу, которыми танцующие ламы поражали злых духов, Молительные мельнички, статуэтки. Отливки были свежими и весьма примитивными. На таких искушенных знатоков, как Валенти и Смит, они не произвели впечатления. Однако истосковавшиеся жители всепоглощающего света, одобрительно цокая языком, быстро расхватали товар. Для них любой базар был праздником. Смит сказал тигру. что хочет купить побольше рису и дзамбы, а сушеные абрикосы, буйволяное мясо, фасоль и плиточный чай тот может взять по своему усмотрению. Ангтемба тут же вынул миниатюрный калькулятор и принялся манипулировать кнопочками. Мелькание неоновых цифр на дисплее — доставляло ему явное удовольствие. Изредка загибая пальцы и что-то шепча, он несколько раз подводил итог, но оставался, видимо, недоволен, и церемония повторялась. — Мне это будет стоить двадцать семь больших монет, — наконец назвал он общую сумму. — А мне? — с улыбкой спросил Смит, уже знакомый с местной расчетной системой. Шерп вновь прибег к электронному колдовству и посредством сложнейших вычислений вынес окончательный приговор. — Восемь тысяч четыреста двадцать непальских рупий. — Восемьсот сорок два доллара, — мысленно перевел Смит. По сравнению с затратами на вьючных животных это была сущая безделица. — Я попрошу вас, мистер Тембо, запастись солью, — Смит отсчитал десять сотенных бумажек. табаком и мылом для носильщиков, а также взять побольше сушеного творога. Шерп молча спрятал деньги и пошел искать менялу, чтобы купить у него нужное количество серебра. На гималайских базарах одинаково охотно принимались монеты независимого Тибета и Британской Индии, французского Индокитая и маньчжурской династии Цинь, а также полновесные, Николаевские рублевки, тугрики с монгольским знаком «соембо» и просто слитки с китайскими клеймами. Чем оплачивал драгоценные активы минувших эпох покоритель Чо-Ой-Ю, Смит не интересовался. Возможно, Шерп брал серебро под проценты или же погашал долги поставкой дефицитных товаров. Целиком и полностью, полагаясь на опыт и честность проводника, американец предпочитал не совать нос в чужой бизнес. Разногласия возникли поэтому не на финансовой почве. «Мы можем выступить завтра?» — спросил Смит, когда с закупками было покончено. «Послезавтра», — категорически заявил Ангтемба. «Хорошо, но понадобится еще одна лошадь. Кому?» Мистеру Макдональду, альпинисту, он любезно согласился сопровождать нас. — Нет, Саиб. — Чего именно нет? — попытался уточнить Смит. — Подходящие лошади? — В нашем контракте ничего не сказано о мистере Макдональде, сэр. — Но я не потребую от вас никаких специальных услуг, — воскликнул изумленный Смит. Конец, мы можем сделать соответствующую добавку к контракту. Надеюсь, здешние власти не откажутся скрепить соглашение. — Дело не в этом, сэр, — неохотно признался Шерп. — Однако мне бы не хотелось сопровождать мистера Макдональда в долину. — Но почему, мой друг, почему? —